Глава третья. Было субботнее утро. Три солдата в синих блузах подметали листья на улице между рядами бараков под командой Капрала. Кривоногого итальянца, умудрявшегося даже при солдатском столе распространять вокруг себя легкий запах чеснока. тянитесь точно, слюни! Пошевеливайтесь, ребята! Через 25 минут инспекция!» — повторял он. Солдаты продолжали работать, не обращая на него внимания. «Ни черта не стараетесь! Если увидит инспекция, мне нагорит! Не вам! Поживей, пожалуйста! Эй, вы там! Подберите эти окаянные окорки Эндрюс сделал гримасу и начал собирать маленькие серые грязные кончики выкуренных папирос. Когда он нагнулся, глаза его встретились с темно-карими глазами солдата, который работал возле него. Глаза были сужены от злобы, а мальчишеское лицо пылало под загаром. «Не для того я полез в эту чертову армию, чтобы всякий проклятый идиот командовал мной», — негромко ворчал он. «Собственно, не так уж важно, кто тобой командует. Командовать будут все равно», — сказал Эндрюс. «Ты откуда будешь, товарищ?» «Из Нью-Йорка». «Моя семья из Виргинии», — сказал Эндрюс. «А я из Индианы». Делай вид, что работаешь, а то эта проклятая обезьяна опять полезет из-за угла. «Да не ворошите вы их на месте, а выметайте вон!» — закричал капрал. Эндрюс и парень из Индианы обошли место перед бараками с метлой и лопатой, собирая жеванную табачную жвачку, папиросные окурки и клочья грязной бумаги. «Как тебя звать? Мое имя Крисфилд. Ребята зовут меня Крис. Меня Эндрюс. «Джон Эндрюс. У моего папаши там дома был работник, тоже Энди. Заболел и помер прошлым летом. Как ты думаешь, не скоро еще нас переправят через океан?» «Не знаю. Хотелось бы мне поглядеть на те края». «Эй, ребята, что же вы тут торчите? Ступайте-ка, опорожните мусорные ящики! Живее!» — кричал Капрал с важным видом, расхаживая на своих кривых ногах. Он не отрывал глаз от улицы, тянувшейся вдоль бараков, и бормотал себе под нос. «Проклятие! Вот уже время инспекции, черт! Никогда они не опаздывали!» Внезапно лицо его застыло с почтительной неподвижностью. Он поднес руку, как колышку фуражки. Группа офицеров прошла мимо него в ближайшее строение. Джон Эндрюс, возвращаясь после чистки мусорных ящиков, вошел через заднюю дверь в свой барак. «Смирно!» раздался окрик с другого конца. Он, насколько мог, сделал неподвижными шею и руки. В тишине бараков раздавалось резкое постукивание каблуков инспектирующих офицеров. Желтое лицо со впалыми глазами и тяжелой квадратной челюстью приблизилось к глазам Эндрюса. Он смотрел прямо перед собой, разглядывая несколько рыжеватых волосков на кадыке офицера и новые нашивки по обеим сторонам его воротничка «Сержант, кто этот человек?» — раздалось из бледного лица. «Не могу знать, сэр! Новобранец, сэр! Капрал Валерий, кто этот человек?» «Его имя Эндрюс, сержант!» — сказал капрал-итальянец с подобострастной дрожью в голосе. Офицер обратился прямо к Эндрюсу, быстро и громко отчеканивая слова. «Сколько времени вы служите в армии?» «Неделю, сэр!» «Вам неизвестно, что вы должны быть каждую субботу начисто выбритой, умытой и готовы к осмотру в девять часов?» «Я чистил бараки, сэр. Не возражать, когда к вам обращается офицер!» Офицер тщательно отчеканивал слова, подчеркивая их. Делая замечание Эндрюсу, он покосился украдкой на своего начальника и заметил, что майор хмурится. Его тон тотчас же слегка изменился. «Если это случится еще раз, вы будете подвергнуты дисциплинарному взысканию». «Смирно там!» Кто-то шевельнулся на другом конце барака. В абсолютной тишине снова раздалось щелкание офицерских каблуков. Осмотр продолжался. «Ну, ребята, теперь все вместе!» Закричал христианский юноша, стоявший широко растопырив руки перед экраном кинематографа. Фортепиано загремело, и толпа солдат, набившаяся в комнату, проревела в один голос. «Ура! Ура! Команда в сборе! Мы против Кайзера идем! Мы против Кайзера идем!» Балки загудели от их сильных голосов. Картина началась. Джон Эндрюс из-под наблюдал вокруг себя. Рядом с ним сидел парень из Индианы, прикованный к экрану. А кругом повсюду возвышались над одетыми в хаки телами низко остриженные головы. Изредка в белом мигающем свете экрана поблескивала чья-нибудь пара глаз. Волны смеха и легких восклицаний то и дело пробегали над ними. Они были так одинаковые, что минутами казались одним существом. «Вот чего он искал, когда поступал в армию», — сказал он себе. «Тут он укроется от охватившего его ужаса перед миром. Возмущение, беспокойные мысли, собственная индивидуальность, которую он точно знамя высоко поднимал над мятежом, измучили его в конец. Так было гораздо лучше — предоставить жизни идти своим чередом, истребить в себе эту сводящую с ума жажду музыки, втоптать себя в тину общего рабства. Мрачная злоба все еще поднималась в нем при воспоминании о голосе офицера в это утро. «Сержант, кто этот человек?» Офицер смотрел ему в лицо, как смотрят на мебель. «Ну и картина!» Крисфилд обернулся к Эндрюсу с улыбкой, которая прогнала его раздражение и вызвала приятное чувство товарищества. «Сейчас вот самая интересная часть. Я видел уже этого Фриска», — сказал человек по другую сторону Эндрюса. «Черт, после нее просто возненавидишь этих гоннов!» Человек, сидевший у рояля, громко забарабанил в перерыве между двумя частями фильма. Парень из Индианы обнял Эндрюса за плечи и нагнулся вперед, обращаясь к его соседу с другой стороны. «Из Фриско?» «Да». «Вот штука-то, черт возьми!» «Вы из Тихого океана. Этот парень из Нью-Йорка. А я из Старой Индианы, как раз посередине». «Из какой роты?» «Да не из какой пока. Мы с этим парнем в уборщиках» чертовское место. Меня зовут Фюзелли, меня Крисфилд, меня Эндрюс. А долго приходится торчать в этом лагере до отправки? Не знаю. Одни ребята говорят три недели, а другие шесть месяцев. Послушайте, да не сунут ли вас в нашу роту? На днях они переправили кучу народа, и Капрал сказал, что нам дадут вместо них новичков. Черт бы их побрал, поскорее бы за океан. — Что и говорить, хорошие места, — сказал Фюзелли. — Все там ну просто как на картине, живописно, как говорится. И люди носят крестьянские платья. У меня дядька был оттуда, так рассказывал, как там все. Из-под Турина он был. А где это будет? — Почем я знаю. — Где-то в Италии. — Скажи-ка, много времени нужно, чтобы переправиться через океан? — О, неделю-две, — сказал Эндрюс. — Так долго! Но кинематограф заработал снова. На ленте замелькали солдаты в заостренных шлямах, вступающие в бельгийские города, где то и дело попадались запряженные собаками тележки с молоком и старые женщины в крестьянских костюмах. Когда на картине показывался германский флаг, в зале поднимались свисты гиканье. А когда лента изображала, как немцы закалывают мирных граждан в широких голландских штанах, старых женщин в накрахмаленных чепцах Солдаты, набившиеся в барак христианской ассоциации молодых людей, посылали им кромкие проклятия. Эндрюс чувствовал, как слепая ненависть в сидевших около него парнях нарастала, точно это было нечто имеющее самостоятельное бытие. Она заражала его и увлекала, точно он находился среди охваченного паникой стада. Ужас, подобный хищным рукам, сжимал его горло. Он посмотрел на лица окружающих. Они все были полны напряженного внимания, разгоречены и блестели от пота в жаркой комнате. Выходя из барака, стиснутый в плотном потоке солдат, двигающихся к выходу, Эндрюс услышал, как кто-то сказал. «Я никогда в жизни не обижал женщины, но клянусь Богом, что теперь я это сделаю». Ничего бы не пожалел, чтобы изнасиловать какую-нибудь проклятую немку. «Я их тоже не перевариваю», — раздался другой голос. «Мужчин, женщин, детей и даже... и даже неродившихся ребят. Они или круглые идиоты, или такие же бандиты, как их правители, если позволяют этой шайке генералов командовать над собой. Вот если попадется мне в плен германский офицер, я его сначала заставлю сапоги чистить». «А потом пристрелю, как собаку», — сказал Крис Андрюсу, когда они возвращались по длинной улице в свой барак. «Правда?» «Да! Только сейчас мне хотелось бы подстрелить кое-кого другого», — с жаром продолжал Крис. «Недалеко искать придется. Уж я сделаю это, если он не перестанет приставать ко мне». «Кого это?» «А, этот большой балбес Андерсон, правофланговый». Он, кажется, вбил себе в голову, что если я ниже его ростом, то уж он может издеваться надо мной, как хочет». Эндрюс круто обернулся и посмотрел в лицо своему спутнику. Что-то в мрачном голосе парня поразило его. Для него все это было необычно. Он считал себя горячим человеком, но никогда в жизни не чувствовал желания убить кого-нибудь. «Ты в самом деле хочешь убить его?» «Пока еще нет!» Но он меня доводит до чёрта своим приставанием Вчера я замахнулся на него ножом. Тебя тогда не было. Разве ты не заметил, что я был немного не в себе на учении? Да, но... Сколько тебе лет, Крис? Двадцать! Ты ведь постарше меня будешь, правда? Мне двадцать два. Они стояли, прислонившись к стене своего барака и смотрели вверх в сияющую звёздную ночь. «Скажи-ка!» «Что там за океаном? Такие же звезды, как здесь?» «Должно быть такие же», — ответил Эндрюс, смеясь. «Хотя я никогда не бывал там и не видел их». «Мне не пришлось много учиться», — продолжал Крис. «Я вышел из школы, когда мне было двенадцать, потому что толку от этого было мало. А отец сильно пил. Так я понадобился на ферму для работы». «Что у вас там сеют в Индиане?» «Больше всего маис». Потом еще пшеницу и табак. А главное, скота много разводят. Так вот, я как раз хотел рассказать тебе, как я раз чуть не уложил одного молодца. Расскажи-ка. Я в то время здорово пил. Бедовая была у нас тогда компания. Работали мы, бывало, только покуда не наберем достаточно монет, чтобы покутить с девочками. В картишке тоже дулись, и виски лакали здорово. Случилось это как раз во время сжатвы. Черт, я уже и забыл даже, из-за чего все вышло. Только поссорился я с одним парнем, с которым мы до того были настоящими друзьями. Он замахнулся и ударил меня по щеке. Не помню, что я тут сделал, только прежде, чем я успел что-нибудь сообразить, у меня в руке очутился рабочий нож, и я занес его над парнем. «Такой нож!» «Если всадить в человека, тут ему и конец». Потребовалось четверо молодцев, чтобы удержать меня и вырвать нож. А все-таки я успел ему здорово раскроить грудь. Я был просто до чертиков пьян тогда. Эх, брат, и вид же у меня был, когда я возвращался домой. Половина платья содрана, рубаха в клочья. Свалился я в канаву и проспал там до самого утра. Все волосы в грязи вывалил. А теперь я редко, когда и каплю в рот возьму. «Так тебе тоже хочется поскорее за океан, Крис», — сказал Эндрюс после долгой паузы. «Я спихну этого гуся Андерсона в море, если нас отправят на одном пароходе», — сказал Крис, смеясь. Но после паузы прибавил. «Скверно было бы все-таки, если бы я уложил тогда этого парня. Вот уж по совести говорю, не хотел я этого». «Да, брат, скрипач — это дело прибыльное», — сказал кто-то. — Вовсе нет, — раздался меланхолический тягучий голос истощего человека, который сидел согнувшись вдвое, положив свое длинное лицо на руку и уперев локти в колени. «Только, — Только-только кормит. Несколько человек толпились в глубине барака. Длинный ряд коек, освещенный случайными слабыми отсветами электрических ламп, тянулся от них к маленькому столику сержанта около дверей. Некоторые уже спали, другие торопливо раздевались. «Увольняешься, не так ли?» — спросил человек с сильным ирландским акцентом и красным лицом веселой гориллы, выдававшим в нем содержателя бара. «Да, Фланаган, увольняюсь», — уныло произнес тощий человек. «Вот уж не везет парню», — раздался голос из толпы. «Да, не везет, братец». — сказал тощий человек, рассматривая впалыми глазами лица столпившихся вокруг него солдат. — Я должен был бы зарабатывать сорок долларов в неделю. А здесь я едва выколачиваю семь. Да к тому же еще служу в армии. Да я не про то. Не везет, говорю, что из этой проклятой армии увольняют. — Армия, армия, демократическая армия, — запел кто-то шепотом. «Ну а я, черт возьми, хочу отправиться за океан, гуннов посмотреть», сказал Фланаган, ухитрявшийся с необычайным искусством соединять ирландский акцент с говором лондонца. «За океан», — подхватил тощий человек. «Если бы мне только удалось поехать поучиться за океан, я зарабатывал бы не меньше кубелика. У меня задатки хорошего скрипача». «Почему же ты не поедешь?» — спросил Эндрюс, стоящий с краю вместе с Фюзелией и Крисом. — Посмотрите на меня. Туберкулез, — сказал тощий человек. — Просто дождаться не могу, чтобы они переправили меня туда, — сказал Фланаган. Забавно должно быть не понимать, что народ кругом говорит. Мне один парень сказывал, что они говорят там «вуй» вместо «да». Можно знаками объясняться, — сказал Фланаган. Ну, да ирландца всюду поймут. Зато уж с гуннами беседовать не придется. Черт побери. Как только доберусь туда, сейчас же открою ресторанчик. Что вы на это скажете?» Все рассмеялись. недурно будет, а? Вот увидите, открою в Берлине ирландский ресторан. И будь я проклят, если сам английский король не приедет ко мне и не заставит проклятущего кайзера поставить всем выпивку». К тому времени кайзера вздернут на телеграфном столбе. Тебе нечего беспокоиться, Фланаган. Его нужно замучить до смерти, как негров, когда их линчуют на юге. Где-то далеко на учебном плацу проиграл гарнист, и все молча разошлись по своим койкам. Джон Эндрюс завернулся в одеяло, обещая себе спокойно подумать некоторое время перед сном. Для него сделалось необходимостью лежать таким образом по ночам без сна, чтобы не совсем оборвать нить своей личной жизни. Жизни, которую он начнет снова, если сможет пережить все это. Он отогнал мысль о смерти. Она не занимала его и была ему безразлична. Но когда-нибудь в нем снова проснется желание играть на рояле, писать музыку. Он не должен позволять себе слишком глубоко проникаться беспомощной психикой солдата. Ему необходимо сохранить свою волю. Нет, он не об этом хотел думать сегодня. Он так устал уже от самого себя. Ему нужно во что бы то ни стало забыть о себе. С первого года своего учения в колледже он, казалось, только и делал, что думал о себе, говорил о себе здесь на дне в глубочайшем унижении рабства он сможет по крайней мере найти забвение и начать заново возводить здание своей жизни на этот раз из прочного материала работы дружбы и презрения презрение вот чего ему не достаало в каком грубом фантастическом мире очутился он вдруг вся его жизнь до этой недели казалась ему головой вычетанной из романа, картиной, которую он увидел в витрине магазина. Так мало походила она на окружающую его действительность. Полно. Да разве могло все это происходить в одном и том же мире? Он, должно быть, умер, сам не зная этого. И родился опять, в новом жалком аду. Своё детство он провёл в разрушенную усадьбе, стоявшей среди старых дубов и каштанов, у дороги, по которой лишь изредка проезжали одноколки и запряжённые быками телеги, нарушая однообразие песчаных полей, тянувшихся в узорчатой тени. Он так любил мечтать в то время, в длинные вергинские дни, лёжа под миртовым кустом на краю запущенного сада. Он предавался под жужжание сжижание кружившихся на солнце оводов мечтам о мире, в котором он будет жить, когда вырастет. Как много завидных поприща рисовалось ему. Он будет полководцем, как Цезарь, покорит мир и погибнет от руки убийцы в величественном мраморном зале или странствующем менестрелем. Обойдет с песнями чужие земли, участвуя в бесконечных сложных приключениях или сделается великим музыкантом, будет сидеть за роялем, как шапен на гравюре. Прекрасные женщины будут рыдать, слушая его, а мужчины с длинными вьющимися волосами закроют руками лица. Одного только рабства он не представлял себе. Его раса властвовала для этого слишком много веков, и все же мир покоился на различных видах рабства. Джон Эндрюс лежал на спине на своей койке, тогда как вокруг него в темном бараке все спали и храпели. Какой-то страх охватил его. В одну неделю величественное здание его романтического мира, с его бесконечным богатством красок и гармонией, пережившие и школу, и колледж, и удары, полученные в борьбе за существование в Нью-Йорке, распалось в прах вокруг него. Он очутился в полной пустоте. «Как глупо!» — подумал он. «Ведь это тот мир, которым живет большая часть человечества. Нижняя половина пирамиды». Он подумал о своих друзьях, о Фюзелле и Крисфилде, и об этом забавном маленьком человечке, Эйзенштейне. Они чувствовали себя как дома в этой армейской жизни. Их, казалось, нисколько не пугала потеря свободы. Но ведь они никогда не жили в другом, сияющем мире. Однако он не мог презирать их за это, как хотел бы. Он представил себе их поющими под управлением христианского юноши. «Ура, ура! Все мы в сборе здесь! Мы кайзера в плен захватим! Мы кайзера в плен захватим! Мы кайзера в плен захватим! Разом!» Он вспомнил, как подбирал с Крисфилда Маккурки и беспрерывное топ-топ стоп на учебном плацу. В чем была связь между всем этим? Не одно ли тут безумие? Ведь эти спящие вокруг люди собрались сюда из таких различных миров, чтобы слиться в этом дне. Что они думали об этом, все эти спящие? Разве и они не мечтали, как он, когда были мальчиками? Или предшествовавшие поколения подготовили их только к этому? Он вспомнил, как лежал, бывало, под миртовым кустом в знойный летний полдень, следя за тем, как бледные звезды цветов ложатся узором на сухую траву. И снова чувствовал, закутанный в свое теплое одеяло среди всей этой массы спящих, как напрягаются его ноги от жгучего желания понестись, не чувствуя на себе пут по свежему вольному воздуху. Внезапно тьма заволокла его сознание он проснулся снаружи играл горнист вставай веселее кричал сержант и еще один день